Некоторое время спустя очень малое, все обанкрутилось, все лопнуло, вся идея полетела к черту, и акции потеряли всякую цену. Кто же выиграл? Один горбун, именно потому что брал не акции, а наличные луидоры. Нус, я вот и есть тот самый горбун. У меня достало же силы не есть и из копеек скопить 72 рубля. Достанет и настолько, чтобы и в самом вихре горячки, всех охватившей, удержаться и предпочесть верные деньги большим. Я мелочен лишь в мелочах, но в великом нет. На малое терпение у меня часто недоставало характера. Даже и после зарождения идеи она большое всегда достанет. Когда мне мать подавала утром, перед тем, как мне идти на службу, простылый кофей, я сердился и грубил ей, а между тем я был тот самый человек, который прожил весь месяц только на хлебе и воде. Одним словом, не нажить, не выучиться, как нажить, было бы неестественно. Неестественно тоже при беспрерывном и ровном накоплении, при беспрерывной приглядке и трезвости мысли, воздержанности экономии, при энергии все возрастающей, неестественно, повторяю я, не стать и миллионщиком. Чем нажил нищий свои деньги, как не фанатизмом характера и упорством? Неужели я хуже нищего? А, наконец, пусть я не достигну ничего, пусть расчет неверен, пусть лопну и провалюсь все равно. Я иду, иду потому, что так хочу. Вот что я говорил еще в Москве. Мне скажут, что тут нет никакой идеи и равенешенько ничего нового. А я скажу, и уже в последний раз, что тут бесчисленно много идей и бесконечно много нового. О, я ведь предчувствовал, как тривиальны будут все возражения, и как тривиален буду я сам, излагая идею. Ну, что я высказал? Сотой доли не высказал. Я чувствую, что вышло мелочно, грубо, поверхностно и даже как-то моложе моих. Лет. Остаются ответы на зачем и почему, нравственные или нет, и прочее, прочее, прочее. На это я обещал ответить. Мне грустно, что разочарую читателя сразу. Грустно, да и весело. Пусть знают, что ровно никакого-таки чувства мести нет в целях моей идеи. Ничего «байроновского». Ни проклятия, ни жалоб сиротства, ни слез незаконнорожденности рожденности ничего, ничего. Одним словом, романтическая дама, если бы ей попались мои записки, тотчас повесила бы нос. Вся цель моей идеи — уединение. Но уединение можно достигнуть вовсе не топорщись стать Ротшильдом. К чему тут Ротшильд? а к тому, что кроме уединения мне нужно и могущество. Сделаю предисловие. Читатель, может быть, ужаснется откровенности моей исповеди и простодушно спросит себя, как это не краснел сочинитель». Отвечу. Я пишу не для издания. Читателя же, вероятно, буду иметь разве через 10 лет, когда все уже до такой степени обозначится, пройдет и докажется, что краснеть уж нечего будет. А потому, если я иногда обращаюсь в записках к читателю, то это только прием. Мой читатель — лицо фантастическое. «Нет, незаконнорожденность, которую так дразнили меня у Тушара, ни детские грустные годы, ни месть, ни право протеста явились началом моей идеи. Вина всему один мой характер. С двенадцати лет, я думаю, то есть почти с зарождения правильного сознания, я стал не любить людей». Не то, что не любить, а как-то стали они мне тяжелы. Слишком мне грустно было иногда самому, в чистые минуты мои, что я никак не могу всего высказать даже близким людям. То есть и мог бы, да не хочу. Почему-то удерживаюсь. Что я недоверчив, угрюм и необщителен, «Опять-таки я давно уже заметил в себе черту, чуть не с детства, что слишком часто обвиняю, слишком наклонен к обвинению других. Но за этой наклонностью весьма часто немедленно следовала другая мысль, слишком уже для меня тяжелая. Не я ли сам виноват вместо них?» И как часто я обвинял себя напрасно. Чтоб не разрешать подобных вопросов, я, естественно, искал уединение. К тому же и не находил ничего в обществе людей, как не старался. А я старался. По крайней мере, все мои однолетки, все мои товарищи, все до одного оказывались ниже меня мыслями. Я не помню ни единого исключения. «Да, я сумрачен, я беспрерывно закрываюсь, я часто желаю выйти из общества, я, может быть, и буду делать добро людям, но часто не вижу ни малейшей причины им делать добро, и совсем люди не так прекрасные, чтобы о них так заботиться». Зачем они не подходят прямо и откровенно, и к чему я непременно сам и первый обязан к ним лезть, вот о чем я себя спрашивал. Я существо благодарное, и доказал это уже сотню дурачеств. Я мигом бы отвечал откровенному откровенностью, и тотчас же стал бы любить его. Так я и делал, но все они тотчас же меня надували и с насмешкой от меня закрывались». Самый открытый из всех был Ламберт, очень бивший меня в детстве, но и тот лишь открытый подлец и разбойник. Да и тут открытость его лишь из глупости. Вот мои мысли, когда я приехал в Петербург. Выйдя тогда от Дергачева, которому бог знает, зачем меня сунула, я подошел к Васину и в порыве восторженности расхвалил его. «И что же?» В тот же вечер я уже почувствовал, что гораздо меньше люблю его. Почему? Именно потому, что, расхвалив его, я тем самым принизил перед ним себя. Между тем, казалось бы, обратно. Человек настолько справедливый и великодушный, что воздаст другому, даже в ущерб себе, такой человек чуть ли не выше по собственному достоинству всякого. И что же? Я это понимал, а все-таки меньше любил Васина, даже очень меньше любил. Я нарочно беру пример, уже известный читателю. Даже про Крафта вспоминал с горьким и кислым чувством за то, что тот меня вывел сам в переднюю, и так было вплоть до другого дня, когда уже все совершенно про Крафта разъяснилось, и сердиться нельзя было самых низших классов гимназии, чуть кто-нибудь из товарищей опережал меня или в науках, или в острых ответах, или в физической силе, я тотчас же переставал с ним водиться и говорить. Не то, чтобы я его ненавидел или желал ему неудачи, просто отвертывался, потому что таков мой характер. Да, я жаждал могущества всю мою жизнь, могущества и уединения. Я мечтал о том даже в таких еще летах, когда уже решительно всякий засмеялся бы мне в глаза, если бы разобрал, что у меня под черепом. Вот почему я так полюбил тайну. Да, я мечтал изо всех сил и до того, что мне некогда было разговаривать. Из-за этого вывели, что я нелюдим, а из рассеянности моей делали еще сквернее выводы на мой счет, но розовые щеки мои доказывали противное». Особенно счастлив я был, когда ложась спать и закрываясь одеялом, начинал уже один в самом полном уединении, без ходящих кругом людей и без единого от них звука, пересоздавать жизнь на иной лад. Самая яростная мечтательность сопровождала меня вплоть до открытия идеи, когда все мечты из глупых разом стали разумными и из мечтательной формы романа перешли в рассудочную форму действительности. Все слилось в одну цель. Они, впрочем, и прежде были не так уж очень глупы, хотя их была тем и тысяча тысяч. Но были любимые. Впрочем, не приводить же их здесь. Могущество. Я убежден, что очень многим стало бы очень смешно, если б узнали, что такая дрянь бьет на могущество. Но я еще более изумлю, может быть, самых первых мечтаний моих, то есть чуть ли не с самого детства, я иначе не мог вообразить себя, как на первом месте, всегда и во всех оборотах жизни. Прибавлю странное признание, может быть, это продолжается еще до сих пор. При этом замечу, что я прощения не прошу.